Глава 30. Надя. «Почему домработница Игоря так откровенно врет? Слышу каждое ее наглое слово. Говорит уверенно, четко и громко. Зачем ей понадобилось это? Ведь мы так ладили с ней. Она казалась мне необыкновенно интересной и доброй женщиной. А как она вкусно готовит! Я не упускала возможности поинтересоваться полюбившимся рецептом. И отвечала она мне с искренней улыбкой, с добротой. «Что случилось?» Почему сейчас же обливает грязь в глазах Игоря? Что мне сделать? Ворваться в столовую и объявить, что все сказанное этой женщиной – одна большая ложь? Только вот имеет ли это какое-то значение? Ведь хозяин этого дома произнес роковую фразу. «Спасибо, что рассказали. Вы действительно столько лет работаете на меня, и не было ни одного случая, чтобы я ловил вас на лжи. Наоборот, Валентина Федоровна». «Вы делали все возможное, чтобы в моем доме торжествовала справедливость и порядок». «Спасибо за доверие», — взволнованно отвечает женщина. «Я рада, что вы прислушались к моим словам. Я хочу, чтобы вас окружали порядочные честные люди». Как бы там ни было, но женщина говорит сбивчиво. Прекрасно понимает, что к этим словам она уже не имеет никакого отношения. Потому что она уже и есть самая первая обманщица в этом доме. Больнее становится от того, что Игорь... Он ей поверил. Он принял ее сторону. Слово против не сказал. Он совсем не выучил меня, что так легко согласился. Он не видит меня настоящую, что так легко доверяется какой-то клевете. Я расстроена. Очень. Чувствую, что вот-вот заплачу. Даже внутри что-то начинает ныть. Это во мне горит пламя, разгоревшееся от того, что так несправедливо поступили со мной. Честно признаться... Я уже так устала от этих сюрпризов, которые постоянно подкидывает мне судьба. Поскорее бы уйти уже отсюда и забыть все как страшный сон. Хозяин дома и домработница плавно перешли на обсуждение каких-то бытовых вопросов. Игорю будто вовсе все равно за мою судьбу, будто я ничего для него не значу. Ворваться и закатить скандал? Не смогу. Игорь верит своим людям, а я просто гость в его доме, но ну, еще и воровка в его глазах. Я же бесшумно оставляю свое укрытие и направляюсь в спальню. Нужно собрать свои вещи и уйти отсюда. Так будет лучше. Лучше для всех. Кольцо, подаренное Игорем, оставляю на тумбочке у кровати. Мне ничего не нужно от него. Я вообще не желала быть участницей этой истории. Единственное, что меня сейчас очень сильно беспокоит, так это Стеша. Мне уже больно от того, что придется с ней расстаться. Однако, это когда-нибудь все равно бы произошло. Я не могу играть роль няни для нее бесконечно. «Надя?» Голос со стороны двери заставляет меня вздрогнуть. «Это Игорь». «Куда это ты собралась?» Мужчина в один миг оказывается передо мной, схватив за плечи. Обратив мое внимание на себя, жадно впивается в меня своим пронзительным взглядом. «Что ты делаешь? Зачем эти вещи, сумка?» Я надеялась, что его еще долго не будет. «Игорь Вячеславович, я не оправдала ваших надежд. Шепчу». Мой ход не равен тому, что я виновата. Я не имею к этим делам никакого отношения. У меня и мысли не было, чтобы что-то взять у вас, как можно. Вы, Стеша, так много сделали для меня. Я не могу остановиться. Эти слова сами льются из моей души. Мне так хочется дотянуться до истины, чтобы он не думал обо мне плохо. Игра внимательно следит за моими губами, впитывает в себя каждое мое слово. «Я ничего не брала», — продолжаю шептать. Я готова дать вам все, что у меня есть, на чтобы чужое взять никогда. Ты слышала разговор? Сухо обрывает меня Игорь, заставляя своим тоном дрожать еще больше. От одного его только прикосновения по телу бегут мурашки, а тут я готова упасть. Я не хотела, честно признаюсь, так и было. Я стала случайным свидетелем разговора Игоря и Валентины. Не знаю, чем я заслужила такое отношение, но это все ложь. Я не понимаю, зачем Валентина Федоровна такое придумала обо мне. Ощущаю, как хватка Игоря становится еще сильнее. Он буквально впивается пальцами в мою кожу. Я... Голос дрожит и срывается от волнения и силы, которую чувствуют мужчины сейчас. От меня у вас одни неприятности. Если бы не я, то вам не пришлось переживать все это. Отпустите меня и не думайте обо мне ничего плохого, так как я искренне и с уважением отношусь к вам и вашей семье. Мои слова разбиваются, его холодное молчание. Смотрит на меня выжидающим взглядом. Думает, наверное, о том, что если убегает, то и виновата. Хочу продолжить свои оправдания, но не могу. Все переменилось в один миг. Земля и небо поменялись местами. То, что сделал Игорь, я никак не ожидала. Земля в один миг просто взяла и ушла из-под моих ног. Я хотела высказать свое возмущение, но куда там? Он не позволил мне говорить, заставив меня замолчать. Резким поцелуем. Его поцелуй был как ураган, сметающий все на своем пути. Игорь не оставил мне ни шанса на сопротивление, унося меня в водоворот чувства и эмоций. В этот самый момент, когда наши губы встретились, время замерло. Залпом пронзившие искры по всему телу разлилось невероятное тепло, прогоняя прочь все страхи и сомнения. Его нежные губы мягко скользили по моим, пробуждая во мне чувства, которые я никогда раньше не испытывала, Кровь приливает к моему лицу, голова начинает кружиться, а из глаз сыпятся настоящие искры. Я под таким сильным впечатлением, что даже сердце готово выскочить из груди. Кажется, это был момент чистого наслаждения, о котором я буду вспоминать всю жизнь. Как бы сейчас странно это ни звучало, но я не испытывала подобных эмоций с бывшим мужем. Я и представить себе не могла, что целовать можно так страстно, с желанием, что это было. Шепчу я, когда Игорь оторвался от моей губы, я смогла говорить. А это значит, Надя, спокойно продолжает он, что я верю тебе. Марина, ну, уже не тамить меня, Валентина Федоровна. Что там происходит? Все сказала, как ты велела, доносится до меня женский голос. А я уже не могу, все трясет от волнения, чего меня изводит, сказала бы уже все как есть. Ну, чуть ли не кричу я в трубку телефона. Игорь Вячеславович сказал, что верит мне. «Я выдыхаю чуть ли не подпрыгиваю до потолка. Это что получается? Мой гениальный план сработал? Эту Надю выставят за дверью, и никто не вспомнит о ней. Жалко. Что он намерен делать?» Продолжаю напирать я. «Выгнал ее, говори!» Сказал, что сейчас поднимется к Надежде, поможет собрать вещи. «Ушам поверить не могу. Валентина, вы просто моя фея крестная!» «Ваш дом уже ждет вас». «Спасибо, деточка», — отвечает женщина, явно довольная результатами этой работы. «А я не просто довольна, я вне себя от радости». «Не могу говорить», — шепчет Валентина. «Они спускаются». Ой, и правда, чемоданы собрали несколько. Сейчас что-то будет». «Недолго этой Наде осталось». Спешу я с ответом, пока женщина не отвлеклась. «Как все закончится, обязательно позвоните мне». Я должна знать обо всем, что у вас происходит. Да. Совсем тихо произносит Валентина и отключается. Это точно реальность или мой самый прекрасный сон? Вещи Нади собраны, и она вот-вот покинет дом Литвинова».